322. Как бы запись ни казалась незначительной или не заслуживающей внимания, ее надо сделать, ибо полезна она может быть для малых сознаний, надо и о них подумать. И кроме того, кажучий за неважным сейчас оказывается нужным при следующем чтении. Мысль в пространстве растет и углубляется. И когда она возвращается к своему родителю, возвращается она расширенной и обогащённой новыми элементами. Поэтому даже о вещах неизвестных и неисследованных надо думать полезно, так как мысли пробивают завесу неизвестности и приносят новые данные. Достаточно сосредоточиться на чём-то, и тема начинает расти. Повторное обращение к мысли даёт углублённые представления Трудно себе представить, чтобы знание притекало помимо книг. Но ведь книги-то были не всегда и не у всех. Было время книг не было, а немногие существовавшие были малодоступны. Все же знание росло и накапливалось. И ценные книги ценятся новым содержанием в прежних книгах, не заключавшимся. Откуда берется оно? Не из клеточек мозга, но из пространства. чего-то не было, и что-то появилось. Откуда? Не учитывают люди постоянного соприкосновения своего с пространством и миром незримым, отсюда и ограничения своих возможностей. Блаватская знала и могла вести беседы с выдающимися учёными своего века. Откуда почерпала она свои знания, не будучи сама ни учёной, ни специалисткой? Специалист идет по одной колее, ее углубляя. Синтетик может касаться всего. Синтез не означает всего понемногу, но постижение сущности явления в связи с целым. Именно синтетическое мышление более всего открывает доступ к пространственной сокровищнице. Учение жизни дано, дабы знающий его мог доступ к ней получить. К этому ведет чувство знания. то есть знание непосредственное, знание Духа, которое останется у человека даже тогда, когда расстанется он с планетой своей, своим временным Домом. В космосе нет книг, но есть знание, доступное Духу. Явим заботу о путях высшего познавания. Хороша мудрость с наследством, и особенно для видящих Солнца, так говорил Соломон.